ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА Несколько минут Али и Умит стояли в полном молчании, изредка слышался звук работающего лифта, но никто из людей к выходу не приближался. В холле громадного торгового центра было пусто, словно он был городом-призраком, где вымерло все живое. И это было более чем удивительно. «Странно все это», — процедил Али, нарушив паузу. «Как будто ТЦ и правда на ремонт закрылся, только никого из ремонтников почему-то тоже нет». «Это запасной выход», — напомнил Умит. «Может, здесь всегда так тихо?» Помолчав, он вдруг сказал. «Этот мальчишка Сайдар, он слабак». «Я знаю», — бесстрастно ответил Али. «Трудно все время носить маску смелого. Рано или поздно она слезет вниз и покажет твое истинное лицо». «Ему бы закладки делать, а не такое важное дело», — Али качнул головой. «На то, чтобы отнести сумку и сделать звонок шеврону, Нервов должно хватить даже у такой трусливой овцы, как этот Сайдар. «Он может убежать», — озабоченно проговорил Умит. «Не нужно было его так запугивать. Брос, он должен знать, что кроме смерти есть что похуже. А что может быть хуже, когда под угрозой жизнь твоей семьи?» И Сайдар это понял. «Почему так тихо?» — не выдержал Умит, резко меняя тему. «Либо должна играть музыка, либо...» Он многозначительно умолк, но и так все было ясно. «Может, он заблудился?» Али раздраженно взглянул на подельника. «Там даже слепой щенок найдет дорогу. Этому придурку сто раз объяснили, куда идти, и хватит ныть. На входе в концертный зал мог оказаться еще один пост охраны. Тогда Сайдар просто вернулся бы обратно». Умид что-то буркнул, и в это мгновение в холле мелькнула мужская фигура. Это оказался охранник, который, держа в руке рацию, направлялся к рамке. Однако, завидев вооруженных автоматами боевиков, он застыл на месте, изумленно глядя на незнакомцев в масках. Умид вскинул калаш на изготовку, но Али резким движением ударил рукой по стволу. Сухой треск выплевываемых пуль разорвал сонный воздух холла, все выстрелы ушли вверх. Охранник, похоже, очнулся и, осознав, что находится на волосок от смерти, метнулся в сторону лифтов. — Ты что? — зло зашипел Умид. Дал ему уйти. — Слишком рано для выстрелов. «Но сейчас он вызовет ментов!» Нервы у обоих были на пределе, казалось, еще немного, и подельники направят автоматы друг на друга. Неожиданно раздалось тихое потрескивание вроде помех радиоприемника со сбитой волной, после чего из встроенных динамиков по громкой связи зазвучал голос. «Внимание! По техническим причинам выступление группы «Реванш» отменяется. Просьба всем покинуть концертный зал. Внимание! По техническим причинам...» Умид потер переносицу. — Что-то здесь не так, — хрипло сказал он. — Мне это не нравится, Али. — Подождем, — скупо ответил наемник. — Знаешь, только не смейся. Я сегодня утром видел, как в комнату залетела бабочка. Это дурной знак. — Успокойся, брат. Ты же не бросишь все из-за какой-то дурацкой бабочки. Боевики перешептывались, сосредоточившись на пустынном холле и не видели, что происходит за их спинами. Между тем снаружи остановился темно-зеленый автобус, из которого проворно выпрыгивали бойцы спецназа. Они быстро рассредоточились вокруг запасного входа торгового центра. Тем временем сотрудники полиции в спешном порядке проводили оцепление афимол сити разгоняя любопытных зевак. Свежий с Шевроном!» — потребовал Умит и Али, помешков, нажал на кнопку рации, торчавшей из нагрудного кармана. «Шеврон!» — «Слушаю!» — раздался знакомый голос наемника. «Концерт отменили, от нашего курьера никаких вестей нет», — проинформировал Али. «Сам вижу», — буркнул Шеврон. «Что я могу сделать? Оставайтесь на позиции, если что, я выйду на связь». «Хорошо, отбой». Али убрал палец с кнопки и посмотрел на Умида. Его безмерному удивлению боевик снял с плеча автомат и положил его на стол. «Ты что?» — рявкнул Али. «Совсем берега попутал». «Я ухожу, Али». «Никакого взрыва не будет, я думаю, что они взяли нашего курьера». Глаза Али потемнели от ярости, и он, едва владея собой, крикнул. «Откуда ты знаешь? Ты просто трус! Испугался бабочки! Аллах не простит тебе этого!» Тем временем сообщение по громкоговорящей связи изменилось. «Внимание! Пожарная тревога! Всем немедленно покинуть здание через главный вход! Внимание!» «Умид! Пока мы вместе, у нас есть шанс!» Стараясь сохранять спокойствие, промолвил Али. «Если мы разбежимся, нашим врагам будет с нами легче справиться». «Это не важно. Если хочешь, идем со мной», — сказал Умид. Он выгрузил из карманов гранаты и снял маску. «Я попытаюсь смешаться с толпой. Все равно ничего не выйдет». «Ну уж нет! Я своих решений не меняю!» В кармане Али затрещала рация, и, не сводя ненавидящего взгляда УмИда, он нажал кнопку. «На связи!» «Срочно уходите», — велел Шеврон. «Ваш вход заблокирован снаружи, там полно военных. Вам придется пробиваться с боем. Я с машиной буду ждать возле станции деловой центр «Белая Киа -Рио». Можете попробовать уйти через центральный вход. Только там тоже все оцеплено. Гражданских фильтруют при выходе. У меня все». Голос наемника оборвался, и Али выругался. Умид печально улыбнулся. «Я ведь говорил, что все сорвалось. Нужно верить приметам, брат». «Внимание!» — внезапно загремел мужской голос, прерывая монотонный о пожарной тревоги. «Говорит генерал ФСБ Соломин, здание полностью заблокировано. Террористам, находящимся у запасного входа торгового центра, предлагается сложить оружие и выйти в холл с поднятыми руками. В случае отказа будет открыт огонь на поражение». «Да пошёл ты, Соломин!» — презрительно выкрикнул Али и демонстративно плюнул на пол, выложенный декоративной плиткой. «И все твои цепные псы, мы не сдадимся!» Он посмотрел на Умида, который начал медленно пятиться. Лицо боевика было бледным и измученным. «Извини, Али», — пробормотал он, — «но я пока не готов отправиться к Аллаху. Постараюсь выйти через главный выход. Если что, мою долю забирай себе и...» Не договорив, Умид развернулся и бросился бежать. Али действовал машинально не раздумывая. Скинув автомат, он нажал на спусковой крючок. Инжальная очередь мгновенно срезала наемника, будто лезвие косы тонкий стебель. Словно споткнувшись о невидимое препятствие, Умид взмахнул руками и повалился вниз. Эти выстрелы послужили негласной командой на штурм, и вскоре Али увидел впереди серые тени. Он быстро повернулся, глянув на улицу, и глаза его сузились. Бойцы спецназа, пригнувшись, бежали к входу, его окружали со всех сторон. «Ну нет», — прохрипел он, выхватывая гранату. Он метнулся влево туда, где все еще без сознания лежал охранник. Выдернув чеку, Алиш швырнул гранату в сторону приближающихся фигур. Те, будто предчувствуя тактику боя наемника, тут же рассыпались в стороны, укрывшись за толстыми колоннами. Граната взорвалась на полу, и воздух содрогнулся от оглушительной вспышки, которая на несколько секунд скрыла весь обзор. Когда дым рассеялся, бойцы продолжили движение. На месте взрыва осталась развороченная дыра многочисленными осколками посекло лестницу и колонны. С улицы, опрокинув стол, уже ворвалась группа захвата, сухой и хлестко застрекотали автоматы. Одна из пуль прошила ногу Али, и тот, скрипя зубами от боли, отполз за колонну. Помедлив, он высунулся из укрытия и открыл встречный огонь. Пули летели яростными шершнями, но лишь одна зацепила руку спецназовца, слегка ранив его. Когда рожок автомата опустел... Али вынул новый, но пока он его перезаряжал, еще две пули пронзили его плечо. Ударная сила отбросила боевика на пол, и он выронил автомат. Его мутнеющий взгляд выхватил силуэты в касках, они приближались, как безмолвные призраки. Здоровой рукой Али вытащил еще одну гранату и сорвал с нее чеку. «Трусливые псы!» — взвыл он и судорожно вытянул руку вперед. «Аллаху Акбар!» Его глаза заволокло ослепительно белой пеленой, а потом вдруг все потемнело, словно он провалился в самое глубокое ущелье.